В одно июньское утро 1639 года, после обычного звонка, призывавшего к полдневному обеду жителей старого замка, там происходило нечто необычайное. Многочисленная прислуга заметила, что во время чтения утренней молитвы собравшемуся дому, вдова маршала Деффия была одета в еще более глубокий траур, чем обыкновенно, говорила прерывающимся голосом, и слезы навертывались ей на глаза. Ее собственная дворня, И итальянские слуги герцогини Мантуанской, на время поселившиеся в Шемоне, с удивлением заметили внезапные приготовления к отъезду. Старый слуга маршала Дефеа, умершего за шесть месяцев перед тем, снова надел сапоги, который поклялся было никогда более не носить. Этот славный старик по имени Граншан сопутствовал маршалу во всех его походах и принимал участие в его финансовых занятиях. В-первых, служил ему оруженосцем, во-вторых, секретарем, Незадолго перед тем он вернулся из Германии, чтобы сообщить жене и детям подробности смерти маршала, скончавшегося в Люценштайне на его руках. Это был один из тех верных слуг, которые теперь уже так редко встречаются во Франции. Они радуются господским радостям и страдают их горестями, желают браков, чтобы воспитывать новое поколение господ, бронят детей, а иногда и родителей, и готовы умереть за них. В смутное время служат без жалования, а в мирное — следуют за барином повсюду и, возвращаясь в замок, говорят «Вот наши виноградники!». Граншан обладал весьма замечательной наружностью и грубым голосом. Суровое загорелое лицо его с черными густыми бровями и серебристыми седыми волосами, в которых еще попадались черные пряди, на первый взгляд казалось жестким. Но это впечатление тотчас смягчало с добротою его взора. В тот день... Он был в больших хлопотах, торопил обед и распоряжался всей прислугой, так же, как и он, одетой в черное. — Подавайте скорее, — говорил он, — пока Людовик, Жером и Этьен будут седлать лошадей. Восемь часов вечера мы с молодым барином должны быть уже далеко отсюда. Доложили ли вы герцогине, господа итальянцы? Держу пари, что она ушла со своими дамами и читает где-нибудь на берегу или в парке. Она всегда приходит после первого блюда и заставляет всех вскакивать из-за стола. Молодая горничная итальянка, проходя мимо, остановилась при этих словах и сказала, понизив голос, «Не рассчитывайте на герцогиню, милый Граншан, она сегодня очень грустна и едва ли выйдет из своей комнаты Санта-Мария, мне очень вас жаль». «Выезжать в пятницу, тринадцатого числа, да еще в день святого Гервасия и Протасия двух мучеников. Я все утро твердила молитвы за господина Санмара, но все же это меня беспокоит. Да и барыню так хотя она и знатная дама, а вам-то уж совсем не пристало над этим смеяться». Молодая итальянка, как птичка, проскользнула по обширной столовой и исчезла в коридоре, с испугом заметив, что высокие двустворчатые двери гостиной распахнулись настежь. Граншан не обратил большого внимания на ее слова и, казалось, был поглощен приготовлениями к обеду. Исполняя важные обязанности дворецкого, он окинул строгим взглядом всех слуг, чтобы убедиться, находятся ли они на своих местах, и сам стал позади стула старшего из господских сыновей, один за другим. Все обитатели замка в количестве 11 человек вошли в залу и разместились вокруг стола. Последней вошла вдова маршала под руку с красивым стариком в роскошной одежде, которому указало место рядом с собою по левую сторону. Она заняла высокое золоченое кресло посредине стола, имевшего форму продолговатого четырехугольника. Другое кресло, несколько более роскошное, стояло по правую ее сторону и оставалось пока незанятым. Молодой маркиз Дефиа, Сидел против матери и должен был помогать ей в исполнении хозяйских обязанностей. Это был юноша лет двадцати с довольно незначительной физиономией. Чрезвычайная серьезность и полные достоинства манеры показывали общительность характера и только. Его Четырнадцатилетняя сестра, два провинциальных дворянина, три молодых итальянца из свиты Марии де Гонзаго, герцогини Монтуанской, компаньонка, наставница юной дочери маршала, до да соседний аббат, старый и чрезвычайно глухой, вот и все, из кого состояло общество». По левую руку от старшего сына место оставалось пока не занятым. Садясь за стол, маркиза Деффия перекрестилась и громко прочла Бенедикте. Все присутствующие осенили себя крестным знаменем или полным, или только на груди. Обычай этот сохранился во многих французских семьях до революции 1789 года. Некоторые, преимущественно провинциалы, придерживаются его и до сих пор, но немного этого конфузится, и если за обедом случится постороннее лицо, считают нужным... В виде оправдания с улыбкой сослаться на доброе старое время не подлежит сомнению, что и добрых дел возможно стыдиться».